Глава восемнадцатая. Аарон Харрис. Звонок застал меня как раз в тот момент, когда вернулся в машину за телефоном. Донован отчитывался о проделанных делах, а я шел к себе в кабинет, слушая его и понимая, что-то не так. Это было на уровне внутреннего чутья. Раньше доверял парню на все сто, но с некоторых пор стал понимать, что он вызывает отторжение. Каждое слово, каждый жест, даже то, как пристально он смотрит в глаза. подчиненные так не смотрят. Странное ощущение к тому, кто, казалось, стал привычен, к тому, кого пригрел и подпустил ближе многих других. Работая у меня уже давно, Донован точно должен был знать: я не потерплю предательства. А предательством я считал многое, даже неточно переданные сведения. Одно время я часто проверял его, и каждый раз парень с успехом проходил экзамены, доказывая свою преданность. Но вот теперь, уже больше года, я не испытывал его на прочность, расслабился. Меж тем, чутье для меня всегда играло не меньшую роль, чем проверенная информация. Именно оно помогало выжить долгие годы. «Что касается мисс Тосни», — услышал из трубки, — Донован откашлялся, сделав акцент на имени моей невесты. «У меня неприятные новости, мистер Харрис. Слушаю. Помните, я говорил, что она чиста, как младенец? Так вот, я тогда много удочек закинул в разные свои источники, и ответы из некоторых мест начинают приходить лишь сейчас, и у меня появились основания считать, что девушка не настолько правильная». как могло быть указано в ее досье. Я замер у своего стола, прикрыл глаза, продолжая слушать своего поверенного. «Мистер Харрис?» — Донован чуть замешкался. «Вы здесь?» «Да, Марти». Он умолк. Давненько я не называл его по имени. Думаю, это должно было ему понравиться. Подчеркнуть наше равенство, почти партнерство. «Говори, что там?» поторопил я, открывая глаза. «Да, конечно. Так вот, судя по всему, ее дядя, Энрике Альбинони, аферист. И девушка не только в курсе его махинаций, но и, может быть, является соучастницей. Это, как я уже сказал, пока лишь на уровне слухов, но скоро у меня на руках будут документы. Я все проверю и смогу сказать более уверенно». «Но мне показалось, вы должны знать уже сейчас, с кем имеете дело, мистер Харрис». Я позволил себе легкую улыбку. Включив макбук, вынул из ящика стола потрепанную книжицу и стал искать нужную страницу, попутно отвечая Доновану. «Работай. Молодец, что позвонил мне. Теперь скажи, что по поводу Моники Зейн?» «Да, я нашел ее. Она в платной клинике». «Что-то, связанное с нервным истощением. Вы хотите навестить ее?» «Нет. Я хочу, чтобы ты отвез туда эксперта. Завтра же, с самого утра. Это ясно?» «Конечно. Мы с Тони Клейтоном уже договорились. Это эксперт из Сибиэйр. Он сам возьмет необходимые образцы». «Отлично. Жду результатов». «Как скажете, мистер Харрис?» В голосе Марти скользнуло удовлетворение. Не буду больше вас, я отключился недослушав. Тут же набирая новый номер из старой записной книги. Три гудка, и вот Рики ответил. Давно не приходилось обращаться к нему. Приветствую, мистер Харрис. Хриплый прокуренный голос старого знакомого заставил моментально собраться с мыслями. Есть для меня работенка? Есть. «Донован. Я упустил его в последний год. Хочу наверстать. Но на этот раз он не один. Проверь еще Энрике Альбиноне. Это дядя моей невесты. Всю информацию, что у меня есть, перешлю по электронке. Но там немного. Марти собирал». «Срочность?» «Вчера», — припечатал, открывая почту и пересылая файлы, касающиеся итальянца. «Вас понял». Все сделаю в лучшем виде, мистер Харрис. Тарифы мои вы знаете, разумеется. С вами всегда приятно работать. Всего хорошего. В повисшей следом тишине я вдруг подумал, что это неправильно подозревать всех. Хотелось однажды поверить кому-то безоговорочно, чтобы не звонить Рике, а потом не слушать горькую правду. Хотелось перестать быть одиночкой в этом грёбаном мире. Отложив телефон, я вперился взглядом в макбук. Впервые за долгое время не хотелось работать, и я знал, от чего это происходит. Знал, но врал себя, будто меня не волнует появление в жизни одновременно и невесты, и матери. Две женщины, о встрече с которыми мечтал в разные периоды жизни, свалились на голову одновременно, каждая со своими загадками. «А я не люблю загадки». Открыв гугл, быстро вбил в поисковик имя. Захотелось просто посмотреть на нее, на Монику Зейн. Появившиеся следом фотографии заставили сжать зубы до хруста в челюсти. Ничего там не говорилось о нервном истощении или об аварии. Напротив, всюду была картинка мечты. Очень богатая леди, статная, красивая. и самоуверенная, за руку с низким плешивым толстяком, в чертах которого невозможно было найти меня. Да, этот точно не был мне отцом, зато ее глаза слишком напоминали мои, и улыбка у нас была одна на двоих. С рычанием, вскочив с кресла, я схватил телефон и хотел отправиться на конюшню. Мне нужна была гонка, хотелось выплеснуть адреналин, избавиться хотя бы от части той боли, что занозой проникла под сердце. «Нет, до конюшни ехать слишком долго». Круто развернувшись, пошел к бассейну. В голове царил бартак, а изнутри прошивало насквозь от гнева. «Зачем мне все это? Даже если подтвердится, что Моника Зейн родила меня, то что? Теперь я не нуждаюсь в ней. Черт!» Ворвавшись в помещение, стал сдирать с себя одежду, не замечая ничего вокруг. Мне просто нужна была разрядка. Вода так и манила, а в глазах пылал огонь ярости. Нет во мне больше того мальчика, который ждал, что однажды, как в ёпске сказке, приедет принцесса и скажет: «Я заберу тебя домой, сынок». Теперь я сам, как чёртова фея, могу исполнять мечты. и не нуждаюсь во всяких там Мониках, чтобы ей провалиться.